Замок костей рушился неторопливо и впечатляюще. Он все падал и падал. Сначала сломались колонны, потом посыпались ледяные плиты с крыши. Затем начали колоться и трескаться ледяные стены. В воздухе повисло огромное облако, состоящее из снежинок и ледяной пыльцы. Сьюзен наблюдала за происходящим, стоя у деревьев. Юноша, судорожно цепляющийся за ближайший ствол, наконец открыл глаза. «Поразительно!» Едва выговорил он. «Сначала был снег, потом замок, теперь снова снег. Ты об этом?» «Да нет, я о том, как ты бежала. Со мной на плечах, ой!» «А, это...» Треск льда не смолкал. Рухнув, колонны не успокоились на этом. Они крошились и распадались на мелкие частички. Когда облако ледяной пыли наконец осело, их взору открылось ровное заснеженное поле. «Ну вот, как будто ничего и не было», подвела итог Сьюзен и повернулась к стонущему юноше. «Ну а ты как тут оказался?» Не знаю Открыл глаза и увидел Кто ты вообще такой? По-моему, -по -по меня зовут Перепой Я, я, о боже, похмелья А что, существует бог похмелья? О боже, похмелья Поправил ее юноша Когда я являюсь к людям, они сразу хватаются за голову и стонут. О, боже! Кстати, сколько вас тут? Кого сколько? Вообще-то я тут одна. Ах, хорошо, здорово. Никогда не слышала о боге похмелья. «Но ты слышала о запое, боги вина? Ой!» «Да, конечно!» «Жирный такой, с венком из виноградных листьев на голове и всегда с бокалом в руке. О, боже!» «Ты в курсе, почему он такой веселый? Почему у него такое радостное лицо?» «Потому что Запой знает, на следующее утро он будет чувствовать себя просто прекрасно, ведь это я!» «Вместо него страдаешь от похмелья ты?» – догадалась Сьюзен. «А я ведь даже не пью, ой!» «Но кто просыпается каждое утро, уткнувшись в сортир? Ай!» Юноша замолчал и опять схватился за голову. Слушай, голова может быть подбита изнутри собачьей шерстью? Вряд ли. А, -а, -а, -а, -а! перепой закачался. Знаешь, иногда говорят, вчера выпил пятнадцать кружек пива, а проснулся свежий как огурчик. Да, иногда я такое слышала. Сволочи! Ведь это я просыпаюсь утром в тарелке с полупереваренным чили. О, как я мечтаю открыть утром глаза и увидеть, что моя голова ни к чему не прилипла. Он замолчал. «В этом лесу водятся жирафы?» Спросил вдруг Перепой. «Здесь?» «Нет, по-моему». Он встревоженно посмотрел куда-то поверх головы Сьюзен. «Цвета индиго, растянутые такие и все время мигающие». «Очень сомневаюсь». «Ну и хорошо». Перепой едва стоял на ногах. «Прости, кажется, завтрак просится наружу!» «Но уже поздний вечер!» «Правда, значит, ужин!» Перепой аккуратно сложился и упал на снег за деревом. «Тот еще пацан, правда?» Раздался голос Светки. Это был Ворон. «Пить надо меньше!» После шумной интерлюдии... «О боже, похмелье снова появился из-за дерева!» и «Еда!» И да, пробормотал он. «Я ведь ничегошеньки не ем, но она все выходит и выходит!» «Что ты там делал? Ну, в замке костей!» – спросила Сьюзен. «Ой, понятия не имею!» – признался «О боже!» «Ещё повезло, что я не держал в руках дорожный знак и не был одет в...» Он неожиданно замолчал и поморщился. «И на мне не было женского белья...» Перепой вздохнул. «Кто-то где-то хорошо поразвлекся, Промолвил он с тоской в голосе. «Это был...» «Точно не я, а жаль!» «Попробуй что-нибудь выпить!» – посоветовал Ворон. «А похмелись! Клин клином вышибают!» «Но как ты здесь очутился?» – настаивала Сьюзен. О боже! Оставил бесплодные попытки сфокусировать презрительный взгляд на Вороне. «Не знаю!» – пожал плечами «Он!» «А здесь это где?» Сьюзен посмотрела туда, где только что выселся замок. «Вон там, буквально пару мгновений назад, стояло одно очень важное здание», — сказала она. О боже, осторожно кивнул. «Я часто вижу то, чего мгновение назад еще не было», — признался он. «И то что еще через мгновение уже не увижу. Хоть за это спасибо, уж не знаю кому. В общем и целом, я стараюсь не запоминать свои видения. Он снова сложился и упал на снег. «От замка ничего не осталось», – подумала Сьюзен. «Ничего, кроме мелких льдинок и ветра». Она снова почувствовала уверенность, что замок не просто исчез. Нет, его тут никогда и не было. Поэтому нет руин. Не осталось ни единого свидетельства. Место было достаточно странным. Согласно легендам, именно здесь жил Санта-Хрякус. Странно, если подумать. Трудно было даже представить, чтобы тут обитал веселый игрушечных дел мастер. Ветер свистел в деревьях, снег падал с ветвей. Откуда-то из мрака донёсся топоток мелких копытцев. Похожая на паука фигурка скользнула по сугробу, приземлилась прямо на голову валяющегося без сознания бога и уставилась на Сьюзен глазками-пуговками. «Не возражаешь?» – осведомился бесёнок, доставая из ниоткуда свою огромную киянку. «Работу нужно выполнять!» несмотря на метафорические, вернее фольклорные убеждения. Слушай, сгинул бы ты, а? Думаешь, я плохой? Подожди, вот скоро розовые слоны прилетят. Пообещал бесенок. Я тебе не верю. Они вылезают из его ушей и с противным чирканьем кружат вокруг головы. А, глубокомысленно изрёк ворон. Очень похоже на малиновок. От них всего можно ожидать. О боже, опять застонал. Сьюзен вдруг поняла, что не хочет бросать его тут. Он ведь человек. Э, во всяком случае, внешне. Две руки, две ноги. А здесь он может замерзнуть. Конечно, божество, пусть даже о божество, вряд ли способно замерзнуть. И все равно... Человек человека в беде не бросит. Сьюзен мысленно даже похвалила себя за нормальное человеческое мышление. Кроме того, у перепоя могли быть некоторые ответы, если, разумеется, она сумеет привести его в состояние, в котором он сможет понимать ее вопросы. Сапушки скованного морозом леса за ними наблюдали звериные глаза».